Динозавры в метро Каждый день миллионы людей спускаются в подземку, быстро проходят по переходу, садятся в вагон и уносятся в тоннель по своим делам. Большинство из них рассеянным взглядом смотрят на лица других пассажиров. Многие читают книги и газеты, и только единицы внимательно смотрят по сторонам. Именно они замечают странные узоры, которыми покрыты колонны многих станций. Звездочки, спирали, круги, изломанные линии хорошо видны на красном мраморе метро. Это следы доисторических обитателей первобытных морей. Большинство из них жили в теплом океане во времена динозавров. Например, этот наутилус, который 180 миллионов лет назад торопливо удирал от ихтиозавров, а теперь застыл в мраморе станции площадь Ильича.